«Джефф Причессор. Кентерберийские рассказы. Общий пролог. Здесь начинается книга кентерберийских рассказов. Когда апрель обильными дождями разрыхлил землю, взрытую ростками, и мартовскую жажду утоля от корня до зеленого семля на вух лежил весенней силой, что в каждой роще почки распустила, а солнце юное в своем пути веселно знак успело обойти». И ни на миг в ночи не засыпая, без умолку звенели птичьи стаи. Так сердце им встревожил зов песны. Тогда, со всех концов родной страны, паломников, бесчетных вереницы, мощам заморским снова поклониться, стремились истого. на многих плёк Фома Бекет, святой, что им помог в беде или исцелил недуг старинный, сам смерть приняв, как ученик безвинный. Случилось мне в ту пору завернуть в харчевню Таборт, в Саутверке свой путь». «Свершая Кантербери по обету. Здесь ненароком повстречал я эту компанию. Их 29 было. Цель общая в пути соединила их дружбою. Они, пример всем нам, шли поклониться праведным мощам. Конюшен, комнат таверди немало, и никогда в нем тесно не бывало. Едва обильный ужин отошел, как я уже со многими нашел знакомых, общих или подружился, и путь их разделить уговорился. И вот...» Покуда скромный мой рассказ еще не утомил ушей шеи глаз, мне кажется, что было бы уместно вам рассказать все то, что мне известно о спутниках моих, каков их вид и звание, и тем, кто заменит или почему в забвении пребывает. Мне перечень пусть рыцарь открывает. Тот рыцарь был достойный человек. С тех пор, как первый он ушел на бег, не пострамил он рыцарского рода. Любил он честь, учтивость и свободу. Усердный был ревностный вассал. И редко кто в стольких краях бывал. Крестеные даже басурмане признали доблести его в брани. Он с королем Александрию брал. На орденских пирах он восседал верху стола. Был гостем в замках прусских. Ходил на Литву, ходил на русских. А мало кто, тому свидетель бог, из рыцарей тем похвалиться мог. Им в Индалузии взят Алзижир. И от неверных огражден Алжир. Был под Лоясом он и с Аталией. И помогал сражаться с Бельмарией. Не раз терпел невзгода он и горе при трудных высадках в Великом море. Он был в пятнадцати больших боях, сердца язычников вселяя страх. Он к теми сене трижды выходил, с неверным биться, трижды победил. Он помогал сирийским христианам давать отпор насильникам-османам и заслужил повсюду почесть он. Хотя был знатен, все же он был умен, а в обхождении мягок, как девица. И во всю жизнь тут есть чему удивиться Он брань и своих не осквернял, как истый рыцарь, скромность соблюдал. А что сказать мне о его наряде? Был конь хорош, но сам он не пораден. Потерт кольчугой был его камзол, пробит, залатан, пятнах весь подол. Он, возвратясь из дальнего похода, тотчас к ващам пошел со всем народом. С собой повсюду сына брал отец. Сквайр был веселый, юнец, лет двадцати, кудрявый румяный. Хоть молод был, он видеть смерти и раны. Высокостроен, ловок, крепок, смел, Он уж не раз ходил в чужой предел. Во Фландрии, Артуа и Пикардии он, несмотря на годы молодые, оруженосцем был и там сражался, чем милости любимой добивался. С стараниями искусных дамских рук наряд его расшит был словно лук и весь искрил сетивными цветами, блевыми заморскими зверями. Весь день играл на вплеять, он и пел, изрядно песни складывать умел. Умел читать он, рисовать, писать, на копьях биться, ловко танцевать. Он ярок, свеж был, как листок весенний. Был в талию камзол, и по колени висели рукава. Скакал он смело и горцевал, красуясь, то и дело. Всю ночь, томясь, он не смыкал очей и меньше спал, чем в мае соловей. Он был приятным, вежливым соседом. Отцу жаркое резал за обедом. Не взял с собой рыцарь лишних слуг. Как и в походах, ехал он сам друг. С ним емин был, в кафтане с капюшоном. За кушаком, как и наряд зеленым, торчала связка длинных, острых стрел. теперь перья Йомин сохранить умел, и слушалась стрела проворных рук. С ним был его большой могучий лук, отполированный, как будто новый. Был Йомин кряжестый, бритоголовый, с ветром, солнцем опален. Лесной охоты ведал он закон. Наручень пышный стягивал запястье а на дорогу из военной снасти был меч и щит, и на боку кинжал. На шее еле серебром мерцал, зеленый перевязью скрыт от взора, истертый лик святого Христофора. Висел на перевязи Турий Рок, лесником, должно быть, тот стрелок. Была между ними также Аббатисса, страж знатных послушниц и директриса. Смягчала хлад по нашей чина, улыбкой робкую мать и аглантина. В ее устах страшнейшая хула звучала так, клянусь святым и луа, И, вслушиваясь в разговор соседней, все напевала в нос она обедню и по-французски говорила плавно, как учат в Страсфорде, а не забавным парижским торопливым говорком. Она держалась чинно за столом и поперхнется крепкой и налипкой, чуть окуная пальчики в подливку, не оботрет их, а рука пыль в ворот, не пятнышко вокруг ее прибора. Она так часто обтирала руки, то жира не было следов на кубке. Достоинством черед свой выжидала, без жадности кусочек выбирала. Сидеть с рядом было всем приятно, так вежливо было и так опрятно. Усвоив нрав придворных и манеры, она и в этом не теряла меры и возбуждать стремилась уважение, оказывая грешным снисхождение. было так жалостливо, сердобольно, боялась даже мышке сделать больно, из-за лесных свирей молила небо, кормила мясом, молоком и хлебом своих любимых маленьких собачек. И все, нет-нет, игуменья заплачет, тот песик околел, того прибили». Не все собак и не любили. Искусно сплоеная покрывало Высокий чистый лоб ей облегала, Точеный нос, приветливые губки, И в рамке алые крохотные зубки, Глаза прозрачные, серые, как стекло, Все взорги радовало и влекло. Был ладно скроен плащ короткий, А на руке коралловые четки Рассвечивал зеленый малахит. На пермуаре золотой был щит С короной над большой буквой «А» С девизом «Амур венчит амния» Была черница с нею для услуги, Петро и трое капиланов На досуге они вели с монахом важный спор. Монах был монастырский ревизор, наездник страстный. Он любил охоту и богомолье, только не работу. И хоть таких монаха покорят, но превосходный был бы он аббат. Его конюшня вся округа знала, его уздечка пряжками бренчала, как колокольчики часовни той, доход с которой тратил он как свой. Он не дал бы и ломаной подушке, да жизнь без дам, без псарни, без пирушки. Веселый нравом он терпеть не мог, монашеский томительный острог, устав Маврикия и Бенедикта, и всякие прескрипты и эдикты. А в самом деле, ведь монахта прав, и устарел суровый сей устав. Охоту запрещает он к чему-то, и получает нас не в меру круто. Монах без келья, рыба из воды, а я большой не вижу в том беды. В конце концов, монах не рак-отшельник, что на спине несет свою молельню. Он устрица не даст за весь тот вздор, который проповедует приору. Зачем корпеть сред них или в огороде? Зачем тащать наперекор природе? Труды, посты, лишения, молитвы. На что они, коль есть любовь и битвы? Пусть Августин печется о спасении а братья оставит прегрешение. Был наш монах, лихой боец, охотник. Держал борзых на псарне он две сотни. Без травли псовой нету в жизни смысла. Он лебедя любил с подливкой кислой. Был лучшей белкой, плащ его подбит. Богатый вышит и отлично сшит. Настежку он, как подобает прантам, украсил золотым любовным бантом. Зеркальным шаром лочнилась санзура. Свисались сюки, и его фигура вся оплыла. Прогорные глаза запухли, и текла из них слеза. Вокруг его раскромленного тела испарено, что облако висело. Ему завидовал и сам Так представителен был наш прилад. И сам, лицом упитанный, румяный, и сапожки из лучшего сопьяна, и конь гнедой, артачливый на вид». С ним рядом ехал прыткий кармелит. брат спорщик был он, важный особо. Такую лестью вкратчивую кто бы, Из братьей столько в кружку мог добыть. Он многим девушкам успел пробить, В замужество путь, приданным одаря. Крепчайшим был столпом монастыря. Дружил с франклинами он по округе, Тирался то в нахлебники, то в други, Ко многим из городских почетных жен. Был правом отпущения наделен, не меньшим, Говорил он, чем священник, Ведь папа искреплено то отпущение с приятностью монах исповедал, охотно прегрешенье отпускал. И петемья его была легка, коль не скупилась грешника рука. Ведь седрая на церковь приношенье, знак, что замолены все прегрешенье, и покаянные дары приняв. Поклялся бы он, что грешник чистый прав. Иные, мол, не выдавит слезы и не заставит каяться язык, хотя бы сердцем тайно изнывали и прегрешенье скверну сознавали». Так, чтобы избегнуть плача и поста, давай щедрее и душа чиста. Он в капюшоне для своих подружек Хранил булавок, пачки, ниток, кружев. Был влюбчив, говорлив и беззаботен. Умел он петь и попринчать на роте. Никто не пел тех песен веселей. Был телом пухл он, лили и белей. А, впрочем, был силач, драчун изрядный, Любил перов цереминял парадный, Трактишников веселых и служанок, Неразбитных, дебелых содержанок. Возиться с разной пшивой беднотою. Того они ни капельки не стоят. Заботы много, а доходов мало. И норову монаху не пристала водиться с нищими видниками, а не с торговцами да с богачами. Коль человек мог быть ему полезен, он был услужлив, ласков и любезен. На откуп отпущения он брал. К садам своим других не подпускал. Хоть за патент платил козду немало, но спорами расхода покрывал он. Так сладко пел он «Иль Принципио». В что рука ее последнюю полушку отдавала, хотя бы она с семьей голодала Он, как щенок, вокруг ее резвился. Такой до да своего бы не добился. В судах любви охотно он судил. И приговоры брат сей выносил, так, словно был он некий кардинал. Он рясою свою щеголял, не вытертой его наши а лучшего сукна. И пелерина вокруг тверда, как колкол торчала. Чуть шепелявил он, чтобы звучала речь английская слаще для ушей. Он пел под арпу, словно соловей, прищурившись умельно, и лучи из глаз его искрились, что в ночи морозные звезды. Звался он Губертом. Купец с ним ехал, под бочей эспертом, напялив много пестрого добра. Носил он шапку планского вобра и сапоги с наборным ремешком до да бороду. Он толковал о том, как получить, как сперегать доходы. Он требовал, чтобы хранялись воды, пути из Бидлбурга ворвел. Он курс ЭКЮ насчитывать умел. Безнатно на разве не наживался, и богател, а то и разорялся, но ото всех долги свои скрывал, охотно деньги в рост купец давал но так искусно вел свои расчеты, что пользовался ото всех почетом, не знаю правда, как его зовут. Прервав над логикой усердный труд, студент Аксфорский с нами рядом плелся. Едва беднее нищего и нашелся, не конь под ним, а щипанная галка, и самого студента было жалко, такой он был обтрепанный, убогий, пудой измученный плохой дорогой. Он ни прихода не умел добыть, из службы канцелярской. Выносить нужду и голод приучился стойко. Полено клал он в изголовье койки. и милее 20 книг иметь, чем платье дорогое, лютню, снеть. Он негу презирал сокровищ тленных. Но Аристотель, кладясь мысли ценных, не мог прибавить денег ни гроша. И клерках оклянчил грешная душа у всех друзей. И тратил на ученье, и ревность намолился о спасении тех, щедрости которых был обязан науке он был горячо привязан, но философия не помогала, и золото ни унца не давала. Он слова лишнего не говорил, и слог высокий и мудрости любил. Короткий, быстрый, искренний, правдивый. Он сыт был жатвой с этой тучной нивы, и бедняком, предпочитая жить, хотел учиться и других учить. Был с ними важный, чопорный юрист. Он, как искусный, тонкий казуист, на паперти был очень уважаем и часто на объезды назначаем. Имел патент он на свои права. Ширилась о нем в судах молва. Наследство отказды казны он ограждал. В руках семьи имение сохранял. Клиенты с мантии к нему стекались. Его богатства быстро умножались. Не видел свет стяжателя такого. И все же о нем не слышали дурного. Без сколько взяток не дал виноватый. Он оправдать умел любую плату. Работник ревностный, пред светом целым. Не столько былым, сколько слыть умелым. Он знал законы со времен Вильяма. Не обходил уловку или прямо. любой из них но были неоспорны его решения. Он носил узорный камзол домашний сшитым пояском. Пожалуй, хватит говорить о нем. С ним разговаривал, шутя, Франк Крин. Не знал он отруду, что значит сплин. Не мог бы он на жизнь коситься хвура. Был в том достойным сыном опекура, знавшего, то счастлив только тот, кто, наслаждаясь, весело живет. Берей Маргаритки борода, была хореная, и не вода, вино с утра седина омывала, когда на завтрак в чашу хлеб макал он. Франклин хозяином был хлебосольным, святым Юльяном слыл он сердовольным. Всегда его столы для всех накрыты, а повара и вина знамениты. Жараль стоит, или намело сугробы, он стол держал для всех погод особый. Был у него в пруду садок отличный, и много каплунов, и кур на птичне. И горе повару, коль соус пресен, и мушардому, если стол чуть тесен. На сессиях Франклин держался лордом, в парламенте отставил он гордо свои права, обид не допускал. Не раз в палате графство представлял. Он выделялся долгим взглядом. На белом поясе висели рядом богатый нож и шитый кошелек, а в нем заморский шелковый платок. Он был в и пени собирал. Ну, словом, образцовый был вассал. Красильщик, плотник, шапочник и ткач, обоищик с ними не пускались скачь. Но с важностью, сознанием богатства, в одежде пышной цехового братства, могучего, молясь все время Богу, особняком держались всю дорогу. Подобротное, наживо праве, не медный, серебряный, кто равен богатству, мудростью таким мужам, советуя постенным старшинам, привыкнувшим к труду, довольству, холле. Они не нечетно заседать в Гильдхолле надеялись, по порукой был доход, заслуги, честность, возраст и почет, и жены помогали б том мужьям, чтоб только величали их мадам, давали б церкви место поведней и разрешали б шлейф носить длинней. Они с собой повара везли, чтоб он цыплят варил им, Бей буи и запекал им в соусе румяном, с корицей и пудинге, с майораном. Умел варить, тушить он, жарить, печь, умел огонь как следует разжечь, похлебку он на славу заправлял. Эль лондонский тотчас же узнавал, но в нем болезнь лихая угнездилась, большая язва на ноге гноилась, жаль, вкусно изготовлял он явство. Был шкипер там из западного графства, на кляче тощий, как умел верхом, он выседал, и до колен на нем висел, Запачканный дорожной гриной каптан, просторный, грубый парусины. Он на шнурке, подмышку и кинжал, на всякий случай при себе держал. Был он поистине прекрасный малый, и грузов ценных захватил немало. Лишь попадись ему купец с пути, так из Бордо вина не навести. Он совестью своей был сговорчив, и праведника из себя не корча, Всех пленников едва кончался бой, вмиг по доске сопровождал домой. Уже весной был покрыт загаром, он брался торговать любым товаром, в ремесле своем большой мостак. Знал все течения. Любой маяк мог различить и отмель, и утес. Еще ни разу с курса не отнес, отлип его. Он твердо в гавань правил и лодцу, и сам для себя составил. Корабль он вел без карты, без промера. От Готланда до мыса Финистера. Все камни знал бритонских берегов, все входы бухты испанских и портов. Немалый бурь пути его встречала и выцветшую бороду трепала. От Гуля и до самой Картахены все знали капитана Мадилены. Был с нами также доктор медицины. С ним в ремесле врачебном ни врач лондонский соперничать не мог. Потому что он был искусный астролог. Он, лишь когда звезда была в зените, лечил больного. И связав в зените, его судеб, что гороскоп дает, болезни он предсказывал исход. Поздравление или смерти сроки. Прекрасно знал болезни он и соки. Горячий или холоден, мокрый или сух, больного нраб, а значит и недуг. Как только он болезнь определял, Он тотчас же лекарство назначал, а друг аптекарь эту рецептуру вмиг обращал пилюли и микстуру. Они давно тем делом занимались и с помощью взаимной наживались. Ученый с чью знанием был богат он. Он из Кулапа знал и Гиппократа, Диаскарида, Цельса, Гильбертина, знал Рупа, Аверойса, Константина, Дамаскина, Гали и Галиена, знал виценну даже Катиздена. Был осмотрителен, во всем умерен» раз навсегда своей диете верен, питательный, но легкий рацион. Писание не очень был силен, носил малиновый и синий цвет, и шелковый был плащ на нем надет, а, впрочем, тратился он неохотно. С одни чумы сберег мешочек плотный, и золото, ведь и комет целебный, хранил, должно быть, как припас лечебный. А с ним болтала бацкая ткачиха, на иноходцева седая лиха, но и развязностью не скрыть греха, она была порядочно глуха. Канье была большая мастерица, Качихом Генским впору подивиться. Благотворить ей нравилось, Но в храм пред ней протиснеть Кто-нибудь из дам. Миг забывала яростной гордыне а благодушие и благостыде. Лотков на голову могла навесить, К обед наряжаясь сразу 10 И все из шелка или с полотна. Чулки носила красные она, И башмачки из мягкого софьяна. Лицом байка, пригожа и румяна. Жена завидная она была, И пятерых мужей пережила, Горьба и дружков, не считая. Вокруг нее их убивалась стая. по Булоне, в баре в Кёльн, Сантьяго, в Рим и трижды в град Святой Иерусалим. Хотела на поклон святым мощам, чтобы утешиться от горя там. Она носила чистую косынку. Большая шляпа, форма что корзинка была парадна, как и весь снаряд. Дорожный плащ обтягивал ей зад. На башмачках она носила шпоры. Добила шутки, смеха и разговоры. И знала все приманки и коварства, и от любви надежные лекарства. Месенник ехал с нами приходской. Он добр был, беден, изнурен нуждой. Его богатство мысли и дела, направленные против лжи и зла. Он человек был умный и ученый, борьбой с житейской, знанием закаленной. Он прихожан евангелие учил и праведной, простой жизнью жил. Был равнодушен, кроток и прилежен, и чистую душой обезмятежен». Он некогда проклятие предавал Того, кто десятину забывал Внести на храм и на дела прихода Зато он сам из скудного дохода Готов был неимущих наделять Хотя пришлось при этом голодать Поддержан в пищи был, неприхотлив В несчастье тверд и долготерпив Пусть буря, град, любая непогода Свирепствует, он дальний край прихода Пешком на первую бедную идет Когда больной или страждущий зовет Примером павстве жизнь его была В ней перед проповедью шли дела. Ведь если золото коснулось сержа как тут железо чистому держать? К чему вещать слова евангелиста, коль пастырь вшив, а опцы стада чисты? Он не держал прихода на оброке, не мог овец, коснеющих пороки, попу стяжателю на водку сдать, по самому в храм лондонский избежать Там панихиды петь, служить молебный, приход добыть себе гильдейский, хлебный. Он оставался с пастовой своей, Чтоб волк в овчарню к ней. Был пастырь добрый, а не поп наемный, благочестивый, ласковый и скромный. Он грешных прихожан не презирал и наставления им преподавал не жесткое, надменное, пустое, а кроткое, понятное, простое. Благим примером направлял их в небо и не давал им камня вместо хлеба. Но коль лукавил грешник закоснелый, он обличал его в глаза и смело и пятимью на лордов налагал. «Я лучшего священника не знал». Не ждал он почестей с наградой купно и совестью не хвастал неподкупный. Он Слово Божье и святым делам учил, но прежде следовал им сам. С ним ехал пахарь. Был ему он брат. Терпением, трудолюбием богат. За век свой вывез в поле он навоза. Терег немало. Зновель Мороза он не боялся. Скромен был и тих. И заповеди слушался святых. Будь от того хоть прибыль, хоть убыток. Был рад соседа накормить досыто. Давид собрался землю запахать. Он ближнему старался помогать, и десятину нес с трудом или платой, хотя имел достаток небогатый. Его штаны кругом заплатах были, на заморенный ехал он кобыль И мельник ехал с ним, ражей малый, костистый, узловатый и бывалый. В кулачных схватках всех он побеждал, и приз всегда барана получал. Был крепок он и коренаст, причем мог ставню высадить, ловиться в дом, лишь под задорь и разъярять, как зверь, шибить с петель он мог любую дверь. Лопатой борода его росла, и рыжая, что ли, семьяк была. Подо носу из самой середины, на бородавке вырос пук щетины, такого цвета, как пуршак свиньи. Чернели ноздри, будто полыньи. Дыханием грудь натужно раздувалась, и пасть, как у степечки, раздевалась. Он бабник, балагур, был и вояка. Кощун, ахальник, яростный гуляка. Он стыл отчаянно лгуном и вором. В мешок муки умел подсыпать ссоры, и запомол тройную плату взять. Но мельник честный, где же его сыскать? Взял путь он меч и щит для обороны, плаще был белым с синим капюшоном, он на волынке громко заиграл, когда поутру город покидал. Был рядом с ним, удачливый во всем, судейского подворья эконом. На всех посарах был он знаменит, наличный выберет или в кредит. Всегда так ловко бирки он сочтет, что сливки снимет и свое возьмет. Не знак ли это благости Господней, что сей невежда Богу был угодней, ученых тех, которых опекал и за чей счет карман свой набивал. В его подворье 30 клерков жили. И хоть меж них законоведы были, и даже было среди них с десяток голов, достойных ограждать достаток знатейшую во всей стране вельможи, который без долгов свой век прожил, под их опекой вкрадчивый, бесшумный, будь только он не вовсе полоумный, мог эконом любого околпачить, хоть научились люто не дурачить. щедушный ехал рядом мажордом. Он щеки брил, а волосы кругом лежали скобкою, был лоб подстрижен, как у священника, лишь чуть пониже. Он жёлт и сух, и сморщен был, как мощи, а ноги длинные, что палки, тущи. Так овцам счёт умел вести он, акром, и как подчистить свой амбар или закром, что сборщики все оставались с носом. Он мог решать сложнейшие вопросы. Какой погоды ждать? И в дождь через зной, земли возможен урожай какой. Хозяйский скот, коровни и овчарни, конюшни, птичник, огород, свинарни, мужардовы под началом были. Виланов сотни у него служили. Он никогда не попадал в просак. Пастухли, староста, слугаль, батрак. Всех видел он насквозь. Любые плутни мог разгадать. Лентяи все и трутни его страшились пуще злой чувы За недоимки не избыть тюрьмы. Уплата же все имущество возьмет. В своем отчете дыры тем заткнет. Он сад развел и двор обнес свой тыном. У садьбы пышной жил он господином. Милорда своего он был богаче. ты да могло ли быть оно иначе? Умел украсть... Умело поживиться, Козяин умильно подольстится, И лорды деньги, лорду он ссуждал, То, что подарки тут же получал. А впрочем, ревностью он был работник, И в молодости произрядный плотник. Коня он взял за стать и резвый ход, Конь серый в яблоках и кличка Скотт. Жил в Норфолке под стенный мажордом, Под болтсвеллом, коль слышали о нем. Хоть ржав был меч, Но как пристало Тану, Его носил он, Синюю сутану, как рясу, подобрал, В согнулся и до конца в хвосте он остянулся. Церковного суда был пристав с нами. Как старый ваг, обелен интересами он угреват был, глазки словно щелки, и валик жиру на багровой холке. Распученный, рачлив, как воробей, пугал он красной рожей детей, и весь парше был, весь был шелудивый, а с бороды его, с косматой гривы, ни ртуть, ни щелок, ни бура, ни сера не вышли вы налеты грязи серой. Не скрыли бы они чесночную отрыжку и не свели бы из-под носа шишку. Чеснок и лук он заливал вином, пьяным басом грохотал, как гром. опившись он ревел своей гордыне, что изъясняется, где по латыни. А фраз латинских «разве три или две» его тупой застряли в голове. И спор тех, что много лет подряд в суде при нем твердили и твердят. Так имя Вальтер, повторяет Бойко, хозяин, выученная сойка «А вот спроси его, и кроме дури одно услышишь, квестивую квест журис!» Прожженный был игрок он и гуляка, лихой добытчик, дерзкий собияка. За квартуэля он бы разрешил, блудить пройдохи, хоть бы тот грешил на пропалую. Простака же он шкуру сдирал, чтоб рот не разевал тот сдуру. Найдя себе приятеля по нраву, его учил церковному он праву. «Как отлучением пренебрегать, кольку ширке не думаешь скрывать свои деньжонки, каждому понятно» что никто не обретет бесплатно, и ты себя напрасно, друг, не мучь. Скрыт от векарьего ворая ключ в твоей машне. Он в этом ошибался, насколько б человек не заблуждался, но хоть кого на верный путь направит, векарьев посох или сагнификавит. Знал молодежь во всем он диоцезе, и грешникам бывал не раз полезен. Им в затруднениях давал совет. Был на челе его венок надет, огромный, словно с вывески пивной. В руках щит был, коровая ржаной». С ним продавец был индульгенцией папских. Он приставу давно был предан рабски. Чтобы его получше принимали, он взял патент от братства Радсеваля. Теперь с товаром воротясь из Рима, он нежный страстик приставу Тавив. Он нежный страстик приставу Тавивый все распевал, как сладко нам вдвоем, своим козлиным жидким тенарком. И вдруг его могучим вторил басом, мог голос зычный спорить с трубным глазом. Линых волос безжизненные пряди ложились плоско на плечи, а сзади косичками казались. Капюшон из щегальства давно припрятал он. Ехал он совсем простоволосый, то шапкой плешь прикрып, разбеяв косы по новой моде, встречным напоказ. Тулью был сшит нерукотворный спас. Он индульгенский короб с пылу с жару и зримо вез по ширингу за пару. Глаза его, как заячьи, блестели. Простительности не было на теле. А щеки сладкие, желтые, как мыло... Казалось, мерен он или кобыла. И хоть как будто хвастать тут и нечем, об этом сам он блеял по овечьей. Но что касается святого дела, соперников не знал, скажу я смело. Такой скучник был, такой был хват. В своем мешке хранил чудесный плат, причистые девы и клочок холстины от савана приславные окончины. Еще был крест в цветных камнях-стекляшках. Была в мешке и поросящая ляжка. С их помощью обманщик и нахал. Три дня он денег больше собирал, чем пастырь деревенский за полгода мог наскрести из голодного прихода. Если должен его воздать, умел сам вон и петь он, получать умел речь держать пред бедным людям, когда по церкви с кружкой шел или с блюдом. Он знал, что проповедью, поученьем, народ склонить нетрудно к приношениям. И нам воне, не жалея сил, он во всю мочь Акафист голосил. Теперь, когда я рассказал вам кратко, не соблюдая должного порядка, «Проект наряд и звание, и причину того, что мы смешались не по чину, расположась просторно и привольно в таверне возле старой колокольни. Пора сказать, как время провели мы в тот вечер, как мы в путь пошли и чем досуг в дороге заполняли, чтобы узорцы меня не упрекали. Вас попрошу я не винить меня за то, что в точности припомню я все речи вольные и прибаутки. Я это делаю не ради шутки». Ведь знаю я, что, взявшись рассказать чужой рассказ, не надо выпускать ни слова из того, что ты запомнил. Будь те слова пространны или нескромны, иначе все неправды извратишь. Быль в небилицу тотчас обратишь, и брату не давая притом пощады, рассказывая о всех поступках кряду. Спаситель путь указывал нам верный. Он прямо обличал, и нет том скверды. Кто сомневается, пускай прочтет, как говорил Платон на этот счет. Велел он слову действием быть благом. Коль не сумел всем сборище богатым, где знать и чернь, и господа и слуги, всем должное воздать я по заслуге. Что ж, видимо, было это не под силу. Ума, умения, значит, не хватило. Трактирщик наш, приветливый встретив, за ужин усадил, и чтоб согреть их, заготовил с нити доброе вино, на стол поставил. И текло оно весь вечер за веселым разговором, шутливой песней, дружелюбным спором. Хозяин наш, осанкой молодецкой, с ним не сравнился б бинзорский и дворецкий». Был статен, вежлив, и во всяком деле, сноровист, весел и речист. Блестели его глаза, и речь была смела. И только что вы все из-за стола успели встать и заплатить за ужин. Как он сказал, смеясь, что хоть не нужен наш тост ответный, но он даст совет, который помогал от многих бед. «Первее всего от скуки. Вас всегда, друзья, почтенные господа», — так молвил он, — «я видеть рад сердечно. Такой веселый и такой беспечный беседы я давно уж не слыхал». И целый год мой дом не принимал таких веселых и простых гостей. У радости я не хочу хвосте плестись и ваши милости делить. Я мысль одну хочу вам подарить. Идите в Кентербер и вы к хвощам, и благость Божья воздастся вам. Но вижу, что на отдыхе ль, в дороге ль, не будете вы чё, парные строги. Свой дух рассказом будете бодрить кому веселость может повредить. Коль с рожей посты едет путник бедный, вот это плохо, это даже вредно. Но вы, друзья, послушавшие меня... «По вечерам, слежающий с коня, свежи и веселы и неусталы пребудете, тоски как не бывало. Так соглашайтесь! Если ж не удастся, мой замысел, пусть гром с небес раздастся, и прах отца из гроба пусть встает. Меня ж земля пусть тотчас же сожрет. Недолго мы и в этот час чинились, и выслушать его все согласились. Друзья, — сказал он, — мой совет примите, меня ж не очень рьяно выхулите, хотя он, быть может, незамысловат. Я думаю, что каждый был бы рад пути соседей сказкой позабавить, или вспомнить бы перед прославить. Пусть два рассказа каждый подберет, а два других добавок припасет, чтоб рассказать их нам в пути обратном. Кто лучше всех полезно с приятным соединит, того мы угостим. Когда, поздав хвалу мощам святым, ко мне воротимся, на общий счет устроим пирмы. Я же в свой черед свою веселость с вашей разделить готов охотно, чтобы рассудить, кому из нас награда подобает. Не надо платы мне... Кто ж не признает решение моего, расход и тот поездки всей пусть на себя берет. Коль подчиниться моему приказу, согласны вы, так говорите сразу, и к утру я в дорогу соберусь. Мы рады были всей затеей груз ему доверить, принести присягу, что без него не сделаем ни шагу. Его же обязали быть судьей и предоставить дом просторный свой, чтоб победителя в нем угостить, оплату самому определить. Без возражения это порешив, опять мы выпили и отложив на утро сборы, Улеглись спать, а поутру чуть стал расцветать. Хозяин встал, и, поддавая пару, нас кукареканьем он сбил аватару. Будьбой, верхом, с волынкой вместо флага. Мы поплелись чуть побыстрее, чем шагом. Но вот хозяин придержал коня. «Друзья!» — скричал. «Послушайте меня, когда согласны утренне с вечерней. Тому из вас, кто слово держит верно, пора начать и нам служить примером. А увельнёт, тогда приму я меры, и пусть не пить мне эли и вина». «Коль не заплатит он за все сполна, потянем жребий. На кого пойдет рассказывать, тот первый пусть начнет. Постенный рыцарь, тянете вы первый. Мать Абатиса, бросьте чёток перлы. Вам, господин студент, пора забыть застенчивость и перестать зубрить. Сюда ко мне, пусть каждый тянет жребий. И видно, было суждено на небе, или тут судьей нашим решено. Но только все мы дружно, заодно судьбы разумные встретили решение». Чтоб рыцарь выдумку или приключение по жребию первым тут же рассказал. Когда тот жребий рыцарь увидал, решение судьбы он покорился. И рассказать нам повесть согласился. «Коль рок верит мне, — он сказал, — начать, то помоги мне, пресвятая мать. Не будем прерывать, друзья, дорогу. Держитесь ближе. Я же понемногу рассказывать вам буду той порой». Мы тронулись, и вот рассказ он свой неторопливо начал и смиренно от веселости и важности почтенной. Тут конец прологов к книге и начало первого рассказа, а именно рассказа рыцаря.